Блеск и нищета математики. Математика позволяет нам понять фундаментальные законы и принципы, лежащие в основе Вселенной. Она раскрывает перед нами сложные структуры и структуры. закономерности, которые присутствуют в естественных социальных явлениях. Она является ключевым инструментом в развитии научных и технологических достижений, лежит в основе разработки компьютеров, криптографии, искусственного интеллекта. Математика развивает абстрактное мышление и логическое мышление. Она учит нас видеть общие шаблоны, анализировать сложные проблемы, находить элегантные решения. Однако некоторые математические концепции и теории могут иметь ограниченную практическую ценность в повседневной жизни. Они могут быть сложными, отдаленными от реальных проблем и потребностей людей. Математика может быть сложной для понимания и требовать глубокого обучения и специализации. Некоторые концепции могут казаться отвлеченными и далекими от повседневной интуиции. Несмотря на то, что математика считается всеобщим языком науки, Она не всегда доступна широкой аудитории. Низкий уровень математической грамотности в обществе может приводить к разрыву между математикой и большинством людей. В целом, блеск и нищета математики – это две стороны одной медали. Математика может приносить величайшие открытия, преобразования, но также может представлять собой вызовы и ограничения. Она остается важной и вдохновляющей дисциплиной, которая помогает нам лучше понять и формировать мир вокруг нас. Математика – это область науки, которая вносит огромный вклад в различные сферы жизни, от научных исследований и технологий до принятия решений в повседневной жизни. Она, как инструмент, в целом не предназначена наносить вред кому-либо. Она является объектом изучения и применения, и ее использование зависит от людей и контекста. Однако можно выделить несколько случаев, когда математика или ее неправильное применение могут иметь негативные последствия. Некоторые люди могут испытывать трудности или недостаток интереса в изучении математики, что может привести к остановке в образовательном процессе или ограничениям выборе профессии. Введение в заблуждение и неравенства При неправильном использовании математических моделей ошибочные статистические выводы могут привести к неправильным заключениям о группах людей, усиливая стереотипы и социальные неравенства. Математика может использоваться в разработке и анализе военных стратегий, криптографии и других аспектов, связанных с военным разведывательным делом. В некоторых случаях это может приводить к негативным последствиям и страданиям. Математические модели и финансовые инструменты могут использоваться в инвестициях в финансовой сфере, и неправильное применение их, недостаточная прозрачность приводит к финансовым кризисам и неравенству. Важно понимать, что проблемы связаны с Не обязательно с самой математикой, а более с ее использованием интерпретацией, контекстом. Математика как наука стремится к объективности и точности, и вред может возникать при неправильном применении или недостаточном обращении с ней. Математика как такова не имеет способности непосредственно убивать. Она является абстрактной наукой, изучающей числа, структуры, формулы их взаимосвязи. Однако некорректное применение математических моделей или ошибки в интерпретации результатов могут иметь серьезные последствия. В случае неправильных математических расчетов, недостаточного учета переменных, инженерные проекты, таких как строительство мостов или зданий, могут стать небезопасными и представлять угрозу для многих людей. Есть математические модели, используемые для медицинской диагностики, которые содержат ошибки или недостаточно точны. что приводит к неправильным диагнозам, неправильным методам лечения. Это может нанести вред пациентам. Неверное использование математических моделей и ошибок, и ошибки в финансовых вычислениях приводят к финансовым кризисам, потерь средств инвесторов и разрушению общества в целом. Запретить математику было бы чрезвычайно неразумным и невозможным решением. Математика является фундаментальной наукой, которая играет ключевую роль в нашей жизни и во всех сферах деятельности, начиная от науки, технологий, экономики и финансов. Математика является основой для развития наук, играет важную роль в образовательной системе, применяется повсюду в реальном мире. Запрет математики привел бы к огромным ограничениям в развитии общества. Вместо этого важно Продолжать поддерживать и развивать понимание и обучение математики. Математика является абстрактной наукой, которая изучает структуру, форму, пространство, количество и отношения. Она является инструментом для описания и понимания мира вокруг нас, используется во множестве областей. Однако не ограничивается только приложениями в разных областях знаний. Она имеет собственную ценность как абстрактная дисциплина. Также имеет культурно-историческое значение. В течение веков математики из разных культур и стран вносили свой вклад в развитие этой науки. В математике существуют границы нашего знания, то есть некоторые вопросы и утверждения, которые мы не можем доказать или опровергнуть, на основе существующих математических методов. Эти границы проистекают из некоторых факторов, включая сложность, проблемы, отсутствие доступных инструментов, Или принципиальное ограничение математической логики. В математике существуют некоторые вопросы, которые мы не можем доказать математически в принципе. Эти вопросы связаны с ограничениями самой математической логики или с неопределенностями в основании математической системы. Кроме того, в некоторых областях математики, таких как теория множеств, теория графов и дискретная математика, существуют открытые проблемы. на которые пока не найдены определенные решения. В некоторых случаях математика может описывать реальность с высокой точностью. Например, в физике математические модели, такие как уравнение движения или уравнения Максвелла, позволяют предсказывать и объяснять физические явления с большой точностью. Такие математические модели успешно применяются в различных областях от механики и электродинамики до квантовой физики и общей теории относительности. Однако есть случаи, когда математические модели могут быть неполными или ошибочными в отношении реального мира. Например, в экономике математические модели могут не учитывать все факторы взаимодействия, присутствующие в сложных экономических системах, что может приводить к неточным прогнозам или неправильным выводам. Также в биологии и социальных науках математические модели могут быть ограниченными в отражении всей сложности живых организмов. Важно помнить, что математика является инструментом и моделью для описания реальности. Ее применение должно осуществляться с учетом контекста и ограничений. Математические модели могут быть полезными и практическими, но... не всегда идеально соответствуют всем аспектам и особенностям реального мира. У математических моделей есть свои пределы. Упрощение реальности. Математические модели обычно упрощают и идеализируют реальные системы. Несовершенство данных. Математические модели требуют входных данных, и точность предсказаний может зависеть от точности и достоверности этих данных. Предположения и ограничения. Математические модели строятся на определенных предположениях и ограничениях. Если эти предположения не соблюдаются или ограничения не учитываются, результаты модели могут быть неточными или неприменимыми. Например, модель распространения инфекционного заболевания может не учитывать изменения поведения людей или эффективность лечения или вакцинации. Неопределенность и случайность. В реальности часто присутствуют случайные факторы, которые не могут быть точно учтены в математических моделях. Это приводит к ограничению точности предсказаний и введению неопределенности. Математика играет ключевую роль в разработке обучения искусственного интеллекта. Представляет формальные модели, алгоритмы, методы, по которым действуют эти системы. Моделирование и представление знаний. Математические модели описывают и представляют знания в компьютерной системе. Предоставляют алгоритмы и методы оптимизации. А математические методы статистики и теории вероятности используются для анализа данных, обнаружения паттернов и прогнозирования. Как обеспечить доверие прозрачность при использовании математических знаний? Важно Быть открытым относительно используемых данных, моделей и методов, чтобы другие люди могли понять и оценить принимаемые решения. Как использование математических знаний может влиять на общество и окружающую среду? Необходимо учитывать этические и экологические аспекты, и стремиться к устройству и благоприятному воздействию на окружающую среду и общество. Как обеспечить защиту данных и конфиденциальность при использовании математических знаний? Важно учитывать права и интересы людей в отношениях персональных данных и обеспечивать соответствующие меры безопасности. Как использование математических знаний может быть социально и культурно разнообразно в обществе и культуре, чтобы избегать предвзятости? Эти вопросы помогают осозн осознанно рассмотреть этические и социальные аспекты при использовании математических знаний в конкретных областях. Математика сама по себе не вызывает негативных вещей и депрессию и не наносит вред психике. Однако некоторые люди могут испытывать трудности в изучении и понимании математики, что может вызывать стресс и чувство неуверенности. Это может привести к возможным проблемам со здоровьем психики, включая депрессию и тревожные состояния. Важно отметить, что математика может быть источником и радости, и удовлетворения для многих людей. Всякое утверждение о вреде математики для психики должно рассматриваться с учетом индивидуальных особенностей и контекста. Какой будет математика через сто лет? Возможно, она будет представлять захватывающую картину, где развитие технологий, новые открытия и прогресс в области искусственного интеллекта приведут к значительным изменениям. Математика становится еще более интерактивной и визуальной. Математические объекты и концепции могут представлены быть в форме в трехмерных моделей или виртуальной реальности, что позволяет математикам буквально войти в свои исследования и взаимодействовать с ними в реальном времени. Машинное обучение – автоматическое доказательство теорем. Продвижение в области искусственного интеллекта позволяют разработку более мощных алгоритмов, это поможет ускорить процесс математических исследований. Квантовая математика. Развитие квантовых компьютеров приведет к возникновению новых ветвей математики, посвященных исследованию применению квантовых э, квантовых алгоритмов. Кибер-математики. Слияние технологий человеческого организма может привести к возникновению кибер-математиков. Кибер мозговые интерфейсы. И импланты могут позволить математикам расширить свои познавательные способности, обмениваться информацией напрямую с компьютерами, получать новые математические интуиции. Развитие теории мультивселенной и космологии может привести к разработке математических методов, позволяющих анализировать и моделировать сложные системы. Это откроет новые горизонты в понимании структуры и данных, динамики Вселенной. Конечно, это всего лишь некоторые предположения о том, как математика может выглядеть через сто лет. Развитие науки непредсказуемо, и в будущем могут появиться совершенно новые удивительные математические идеи и методы, которые мы даже не можем вообразить сейчас. В заключение, математика является важным инструментом для понимания мира и себя. Она позволяет нам анализировать и предсказывать явления, разрабатывать новые технологии, принимать обоснованные решения. Однако мы должны помнить о ее ограничениях и использовать ее с осторожностью и осведомленностью. Математика продолжает развиваться, и наше понимание ее применения и границ будет продолжать расширяться с течением времени.